Глава седьмая. «Скажи, ну вот и нахрена ты туда полез? Пират, ты задолбал меня уже своей самостоятельностью!» Распекал Алексея в своем кабинете кипарис, куда тот на свою голову заглянул доложиться о возвращении. Хочешь, не хочешь, но кипарис пока его командир и исцеплина превыше всего. «Мой косяк, командир!» сразу согласился с обвинением сталкер, не собираясь отнекиваться. Но, как всегда, усмехнувшись и сменив грозный тон на спокойный, подтвердил Кипарис. «Ладно, свободен». «Командир», Алексей задержался в дверях кабинета. «Хотел предупредить и чуть не забыл. На следующей неделе я ухожу из стаба. И, если возможно, то пусть комната пока побудет за мной. Скоро ее освобожу». «Все же решил стать одиночкой, не отказался от этой мысли». Кипарис сидел за столом, слушая Алексея, постукивая карандашом по столешнице. Твердо решил, не хочу вас больше подводить и подставлять. «Да ладно!» – досадливо поморщился кипарис и махнул рукой. Потом вспомнил о чем-то и остановил Алексея. «Погоди-ка!» Выдвинул средний ящик письменного стола, заглянул в него и достал оттуда пухлый полиэтиленовый пакет, внутри которого в бумаге что-то было завернуто. «Держи», – положил на стол и немного подтолкнул его вперед. Алексей вернулся в комнату, забрал пакет, вопросительно глянув на командира. «Твоя доля зареет», – сказал он. «Правда, немного другая сумма, чем у ребят. У нас на один ствол оказалось меньше из-за того, что ты отсутствовал. А твари плотно лезли, еле отбились. Твой калаш нам точно не помешал бы тогда. Поэтому минус пять процентов. Без обид, ничего личного». Покинув кабинет Кипариса, Алексей постоял в коридоре, задумчиво посмотрел на пакет, сунул его за разгрузку и, выйдя на улицу, отправился в общагу. Возле крыльца тусовалась группа сталкеров. Посмеиваясь и переговариваясь, они наблюдали за напарником Сокола, бывшим десантником и полицейским Торном, который на велосипеде катался по кругу с довольно усатой физиономией. Заметив Алексея, он смутился. «Привет, пират, а мы тут плюшками балуемся», — вспомнил он фразу из мультика. «Да катайся на здоровье, Карлсон». Махнул ему рукой Алексей и, поднимаясь по крыльцу, шутливо добавил «Смотри, впредь варенье аккуратно ешь, опять тельник на пузе вымазал». Торн машинально опустил глаза, велосипед вильнул, и он едва не грохнулся вместе с ним на асфальт, вызвав при этом взрыв раскатистого хохота сталкеров. Зайдя в комнату, Алексей отпер шкаф, переложил в рюкзак полученный от командира спороны. Взамен вытащил из него две злополучные коробки с дремелями. Еще пошарил в рюкзаке. Вынул на этот раз продолговатую коробку. Сложил все в большой пластиковый пакет с логотипом гипермаркета, который обнесли во время рейда. Автомат решил не брать, чего с ним по болтаться. Да и не приветствуется это. Закрыв комнату, отправился в бар». Приземистое серое здание с простой, без всяких амбиций вывеской «Барх» оказалось открытым. В полутемном помещении посетителей еще не было. За стойкой с наброшенным на плечом длинным полотенцем стоял месье Жан, бармен и владелец заведения в одном лице, и тщательно протирал бокалы. — Рад тебя видеть, пират! Что-то давно ты у меня не появлялся! «Доброе утро, Жан. Да все рейды никак не получалось зайти. Я по делу. Держи». Протянул бармену вынутую из пакета коробку. «Шейкер Перисиан Сильвер», — прочел на коробке бармен, уважительно добавил. «Нержавейка. Вот спасибо, пират. Сегодня же вечером порадую народ коктейлями». «Что я должен тебе?» — показал бармен глазами на коробку. «Ничего, Жан, если только чашку кофе со сливками и булочкой. Алкоголь по утрам не употребляю, а вот если кофе, то с удовольствием выпью». «Не вопрос, сейчас подам». Алексей уселся на высокий металлический стул с круглым мягким пуфом. Облокотившись, об барную стойку осмотрелся. Лишь только сейчас в полутьме зала заметил девушку, которая что-то рисовала на стене, покачивая головой. Видно в такт какой-то музыки. Ее ушки прятались под небольшими наушниками. — А это кто у тебя? — спросил он бармена, поставившего перед ним чашку с горячим кофе и блюдце с булочкой. — В смысле кто? — удивленно переспросил месье Жан. «Крестницу свою не узнаешь?» «Какую крестницу?» Чуть не подавился Алексей, уже успев глотнуть кофе и откусить кусочек теплой булочки. В этот момент девушка повернула голову, мельком глянула назад, вернулась к своей работе, замерла, держа кисточку в руке. Затем вдруг резко развернулась в их сторону. Кисточка вылетела из руки и, описав полукруглую траекторию, упала на пол, вымазав его. «Пират!» Раскинув руки в стороны, она летела к нему. Обняв крепко за шею ошеломленного Алексея, девушка чмокнула его в щеку. «Как же я рада тебя видеть!» Обхватив его за плечи, прижалась лицом к груди, не обращая внимания, что упирается щекой в торчащую из тактической кобуры рукоять пистолета. Плечи ее содрогались от рыданий, слезы увлажняли ему разгрузку. Плача, она продолжала бормотать. «Ты же мне жизнь спас! Если бы не твоя книжка и живчик, не знаю, что бы со мной произошло!» Алексей молча стоял и слушал, прижимая ее к себе, успокаивал, гладя девушку по спине. Он уже понял, кто так рыдает на его груди. «Людмила из печатного салона». «Откуда она у тебя?» Повернув голову к стойке, спросил бармена, продолжая обнимать и гладить девушку. «Вчера ее днем привезли люди Мартына, а полковник на первое время ко мне определил официанткой. Вот пока нет посетителей, решила мне красоту нарисовать. Почему бы и нет? Она ведь, оказывается, художник». Схлипнув, девушка оторвала голову от Алексея и сообщила. «Я еще и зайцев шью». «Я помню», — улыбнулся он в ответ. — Ага, — засмеялся месье Жан. — Подтверждаю, парни ее с зайцем в руках и привезли. Он принес еще одну чашку с кофе и булкой, поставил на столик у окна, перенес туда недопитый кофе Алексея. — Вы за столик присядьте, поговорите спокойно. Алексей жевал булку и пил не успевший еще остыть кофе, слушая сбивчивый монолог возбужденный от встречи с ним и горьких воспоминаний Людмилы. Давясь с Добой, девушка пыталась рассказать ему о своих приключениях после встречи с ним в печатном салоне. «Я все же не дура. Институт закончила. Физмат. Прочитала брошюру тут же после того, как ты ушел. Конечно, поверила не сразу». И, отхлебнув кофе, продолжила. Посидела, поразмышляла, еще раз перечитала и решила поверить случившееся. Ведь не каждый день к тебе в салон прибегает вооруженный до зубов мужчина и за почти копеечную работу столько денег отваливает. Она с уважением посмотрела на Алексея, еще отпила кофе и дальше продолжила свою историю. Закрыла салон и домой. Я рядышком в соседнем доме жила, а там... Мама, папа, брат при мне обращаться начали. Ее плечи опять задрожали, закапали слезы на столик, зубы дробно застучали по краю чашки. «Все, успокойся, это здесь так, а там, на земле...» Алексей неопределенно мотнул головой. «Ты дома с семьей, и у вас все хорошо, все живы и здоровы, мы копии тех земных». «Я уже знаю про копии...» всхлипывая и вытирая нос салфеткой, сказала она сняла очки, протерла стекла другой салфеткой, закончив, нацепила обратно. «Кстати», — Алексей глянул на нее, «скоро очки тебе не понадобятся». «В смысле?» — не поняла она. «Как это не понадобятся?» «В том смысле, что скоро у тебя будет хорошее зрение. Попадая в ули, люди избавляются от своих болячек». «Как это? Это же очки мне идут. Как я без них?» они же мне идут ведь правда же фу кто о че малысой расчески что у вас за логика женская у нее здоровье улучшится а она о красоте ладно что там дальше случилось отвлеклись дальше я еле отбилась вырвалась и в салон обратно вернулась правда забежала по пути в магазин продуктов подкупила да еще она покраснела и добавила неважно после чего продолжила Слава богу, в магазине еще дурдом не начался. Успела схватить покупки и быстрее обратно в салон. Дверь заперла, на окнах опустила ролеты, щель только небольшую оставила, чтобы на улицу смотреть. За три дня памятку наизусть выучила. Прямо ужас, как страшно. На улице вообще кошмар, что творилось. Всего успела насмотреться. Когда сильно заболела голова, взяла бутылку, но долго не могла себя заставить выпить эту мерзость. От ее запаха меня прямо мутило, а как там вкус, даже боялась себе представить. Когда стало совсем невыносимо, зажала нос и с трудом сделала пару глотков. Очень удивилась, когда боли и слабость ушли. За три дня на улице страсти улеглись, стало спокойно и тихо. Вот тогда я услышала шум двигателя, выскочила, увидела броневик, стала прыгать и кричать. В общем, мальчики Мартына меня вытащили из этого ужаса. Я с салона только памятку из зайца забрала, не могла его там оставить. Пока ехали, они мне все рассказывали про этот мир, что должны меня крестить. Я им ответила, что у меня есть уже крестный, пират. Услышав, они чуть в дерево не врезались, удивились очень. Ведь ты мне же имя дал, Людмилка. «Все хорошо, крестница». Бармен, слушая их разговор, только покачивал головой. «Жан, она тебе сейчас нужна? Отпустишь на время?» «Идите. А ты, собственно, куда сейчас собрался?» «К Быкову. Ему тоже гостинцы привез». «Вот и хорошо. Ей тоже к нему не мешало бы зайти. Может, у нее дар будет кофе подогревать, пока клиенту несет? пошутил он. «Пиратище, ну ты напугал всех! Как я рад, что с тобой все в порядке!» Открыв дверь и увидев Алексея и девушку рядом с ним, бросился обнимать своего нового товарища радостный знахарь. После бурной встречи обратил внимание на Людмилу. «Погоди-ка, а что это за красавица с тобой?» Людмилка с удивлением и далее уже с некоторым восхищением уставилась на знахаря, остолбенела от его экспрессии и внешнего вида. Быков выпрямился по-офицерски, коротко наклонил голову, приветствуя ее. При этом едва не поцарапал своим стоящим иракезом девушку. Вот только сапог со шпорами для общей картины ему не хватало, и представился. «Быков!» – выдержал небольшую паузу. «Доктор Быков!» «Тоже мне Джеймс Бонд!» – подумала про себя Людмилка, но вслух ничего не сказала, лишь вежливо улыбнулась ему в ответ. Алексей уже эта сценка напомнила фильм «Бриллиантовая рука», такое же слащавое расшаркивание перед девушкой героя Андрея Миронова. «Моя крестница, знакомься, Людмилка, а это ее кавалер, Заяц Петруха», кивнул он на матерчатую игрушку у нее в руках. Девушка смутилась и зарделась от фразы Алексея, представившего знахарю свою спутницу. «Не Петруха, а Зайка», — поправила она его. «Проходите, гости дорогие!» Не сводя глаз с девушки, пригласил их знахарь гостеприимно и широко распахивая перед ними дверь. «Ой, мамочки мои, красота-то какая!» Едва переступив порог, не выдержав, воскликнула Людмилка и кинулась к рабочему столу у стены. Там стояла на подставке готовая ступа с бабой Егой. Сказочная старушка была одета в кофту с юбкой, низ подола которой был оборван и свисали нитки. «Какая прелесть! Какая прелесть!» Продолжала лепетать восхищенная девушка. Быков буквально таял, слушая ее и не сводя с нее глаз. Влюбленных глаз, как успел уже подметить Алексей. «Все, поплыл парень», — подумал он. «Что-то быстро поплыл». Ему надоело смотреть на очарованного знахаря и, желая разрядить обстановку, спросил. «Быков, хочешь, я еще тебе идейку подкину?» Не дожидаясь ответа, взял со стола шило с длинным жалом, просунул его между ног Бабы Яги и стал медленно, держа шило параллельно столу, поднимать вверх. Одновременно поползла вверх и юбка между ног. Людмилка возмущенно пискнула и покраснела. — Пират, у тебя крыша поехала? — спросил ничего не понимающий знахарь. — А то сейчас подлечу по-дружески, совершенно бесплатно. Достигнув упора, Шила остановилась. «Теперь смотри». Не обращая внимания на их возмущение, продолжил Алексей. «По бокам юбку так и оставляешь, а между ног пропускаешь парашютные ремни. Я точно не помню схему их переплетений и крепления. У Жана в фильмотеке есть сериал «Истребители». Я ему привозил. Там у посмотришь амуницию. Сам парашют крепится сзади у них». Усмехнулся и добавил. «На...» «Поппин, они на нем сидят в кабине. И это, убери платок, взамен нацепи ей шлемофон». «Ну, пират, ты меня опять сумел удивить!» Воскликнул пришедший в себя восхищенный Быков. Людмилка стояла молча, хлопая ресницами и прижимая к себе зайца. «Это не все, попытаюсь еще раз удивить», — улыбнулся Алексей. Все это время он продолжал в левой руке держать за ручку пакет. «Пользуйся в свое удовольствие и дальше удивляй нас своим творчеством!» Протянул пакет с коробками знахарю. «Мой тебе подарок на прощание. На днях стаб покину. Ухожу в свободное плавание». «Что это? Какое, к черту, прощание?» «Пират, а куда ты уезжаешь?» Всполошилась в свою очередь Людмилка, в то же время проявляя любопытство, пыталась заглянуть в пакет, который раскрыл Быков. Тот растерянно, но с радостью на лице достал две пестрые коробки и разглядывал картинки на них, постепенно расплываясь в довольной улыбке. «Блин, ты меня окончательно сделал! Это же дремель!» Глянул на недоуменное лицо девушки, не понявшись, что в коробках, объяснил. «Это газовый паяльник и граверный набор. Бормашинка, типа как в зубном кабинете. Баллончики с газом у меня есть. Можно будет паяльник опробовать». Налюбовавшись подарками, знахарь поднял глаза на сталкера. «Так куда ты собрался?» «Давно решил стать одиночкой. Сейчас уже готов и морально, и материально. И есть желание кластеры посмотреть. Хоть и пафосно немного звучит, но хочу найти свое место под солнцем улья. Ты, кстати, глянь девчонку, что у нее. Может, полезный дар она какой-нибудь получила. При этом весело засмеялся. Типа без иголки и ниток сможет зайцев своих шить. Оглянулся, не услышит ли она его слова. Девушка в этот момент отошла к окну, провела пальцем по подоконнику, застыв, задумчиво стояла, изучая грязь на пальце. Заметив это, Алексей чуть не прыснул от смеха, поняв, что в жизни его нового друга назревают коренные перемены, о которых тот даже не подозревает. Ему на время стало жалко знахаря. «Ты чего улыбишься?» Быков увидел его реакцию и немного напрягся. «Да так, не бери в голову, все нормально». «Кстати, ты ей ничего не давал?» Спросил сталкера знахарь. «Что он должен был мне дать?» Услышала конец разговора Людмилка. Она уже успела вытереть палец платочком и теперь глазами выискивала новый фрагмент интерьера комнаты, где бы еще проверить чистоту. Ревизора, блин!» Наблюдая за ее манипуляциями, вспомнил Алексей известную телепередачу. «Так что он должен дать?» – повторила вопрос девушка. «Неважно». Пора и прощаться. Алексей направился к двери. «Ладно, девочки и мальчики, чувствую, что вам хочется поговорить. Пойду, не буду мешать. Мне еще в мастерскую надо к слесарям. Хочу к велосипеду коляску прикрепить, чтобы лодку в ней перевозить» и, уже открывая дверь, вдруг вспомнил. «Быков, совсем забыл, разговор к тебе интимный есть», подмигнул он девушке. «Выйдем на крылечко». Закрыв дверь, постояли на ступеньках. «Тут такое дело, вчера я чудом спасся, нос к носу столкнулся с Элитой и ее свитой». «Я бы мог сразу догадаться», – насупился знахарь, «но из-за этой девчонки, пират». У него загорелись глаза, на губах появилась улыбка. «За эти полчаса совсем голову потерял. Кажется, я влюбился, старик. От всего сердца тебе большое спасибо, что привел ее ко мне». Алексей пожал плечами. «Да на здоровье!» и улыбнулся. «Счастья вам! Я вижу, она на тебя тоже запала». Знахарь вдруг посерьезнел. Короче, во время эмоционального всплеска у тебя проявился отличный дар, ты уже и сам это понял. Скрыт. Пока можешь на непродолжительное время закрывать от взгляда тварей, да и людей тоже, только себя. Разовьется, сможешь дольше закрывать еще и пару человек, плюс тебя не считает сенс. Чтобы развить дар, будешь принимать раствор гороха понемногу и с перерывами, а то квазом, не дай бог, станешь. А по поводу Людмилы, хорошо, что не успел ей жемчуг дать. «Знаю, что у тебя он есть. У нее своя энергия прямо зашкаливает. Мне даже придется приглушить немного». «Даже не думай», – отрезал Быков, видя, что Алексей полез в карман. «Это я тебе скорее должен и за набор, и тем более за это чудо в очках». Он улыбнулся и обнял сталкера. «Удачи тебе, пиратище!» Алексей заглянул в комнату, попрощался с девушкой и ушел, оставив знахаря и Людмилу одних. Перед отъездом из стаба он вновь зашел к Быкову. Того прямо не узнать. Он буквально светился от счастья. Людмилки у него дома не оказалось. Она в этот момент шла в бар сообщить месье Жану, что теперь она помощница знахаря. «Пират, ты себе не представляешь. Она мне, подчеркиваю, мне, знахарю, в первый же день смогла вынести мозг». Я тебе в прошлый раз говорил про ее энергию, но, как ни странно, я счастлив. В ее лице нашел родную душу. Она, прямо как ты, фонтанирует идеями. Я им мольберт сделал, заказал кипарису швейную машинку, хлебопечку, клеевой пистолет, полимерную глину, фимо. А вот жемчуг шиш ей дам. Они тепло попрощались. Алексей обещал их не забывать и при случае навещать. Уезжал на чудо-велосипеде. Местные умельцы все же выполнили просьбу Алексея и приварили к велосипеду грузовую тележку. Из двухколесного транспортного средства получилось трехколесное. Зато теперь лодка удобно уложена и всегда под рукой. Рюкзак по-прежнему висел у него за спиной. На руле велосипеда сделали специальное поворотное крепление для автомата. В движении он находился стволом вперед. Остановившись, можно спокойно вести огонь, а при необходимости автомат легко извлекался. Алексей катил по лесной дороге, преодолев уже несколько километров. Он направлялся к своей перевалочной базе. Последнее время занимался ее обустройством. Случайно обнаружив на территории кластера, где был расположен стоп вольный, в паре десятков километров от него заброшенный полуразрушенный домик лесника, возникла мысль его как-то использовать. Окончательно идея сформировалась, когда, осматривая лес вокруг домика, обнаружил недалеко реку. И всего лишь через километр вверх по течению находился другой кластер, перезагружавшийся раз в четыре месяца. Об этом Алексей узнал позже от Мартына, который составил карту с указанием временных интервалов. Информацию буквально по крупинкам собрала его группа, за что он им был очень благодарен. В домике лесника он разобрал доски пола, вырыл большое подполье с ответвлениями и дополнительными отсеками. С чем пришлось помучиться с вынутым грунтом? Куда его деть? Благо, рядом оказался небольшой овражек, куда он его и перетаскивал, рассыпая равномерным слоем. С привычки болели все мышцы. По окончании землекопных работ дно значительно обмелевшего овражка замаскировал всякой прелой листвой старыми ветками. С материалами для внутреннего оборудования блиндажа особо не стал заморачиваться. Помогла хозяйская жилка лесника. В сарае за домом он в первый же раз обнаружил штабель заготовленных досок. Рачительный хозяин, складывая их поперек, уложил бруски, создав вентиляцию. Когда часть крыши провалилась, благодаря этому доски не сгнили. Попадавшая сверху влага хоть и мочила доску, но затем высыхала. Заготовленной доски все же не хватило, поэтому в дело пошли остатки дощатого забора. Прежде чем обшить стенки, проложил прослойку из рубероида, установил скрытую вентиляцию. Закончив со стенами, блиндаж накрыл в два слоя жердями, снизу подшил досками, сверху тоже накрыл слоем рубероида и засыпал грунтом. Осталось забросать его всяким мелким мусором и сухой просеянной землей, придав вид старого запущенного подполья, после чего уложил обратно половые доски, также просыпав мусором листвой. Осмотрев внимательно, убедился, что все выглядит запущено и уныло. Вход в блиндаж оборудовал в таком же развалинном сарайчике. Подземный переход из него вел в домик. Пришлось сильно попотеть, чтобы выкопать траншею, обшить ее доской, сделать перекрытие, засыпать грунтом и замаскировать. Таким же подземным ходом в его ракетном дивизионе, пригибаясь пулеметные расчеты, пробирались в замаскированные доты, расположенные по периметру боевой позиции для отражения нападения диверсионных групп возможного противника. Полтора месяца ушло на создание своей базы. Пират чередовал работы с выездами на задания с бригадой снабженцев, затем пропадая все свои выходные на века, как сам ее шутливо обозвал. Устал за это время капитально, но оно того стоило. Кипарис начал подозревать, что он к чему-то готовится, но пока молчал и лишних вопросов не задавал. Впрочем, Алексей вскоре сам ему рассказал, что через месяц или два покинет его команду. Закончив с вымотавшей его стройкой, перевез туда накопленные боеприпасы, оружие, сделал запас продуктов. Думал, что стройку завершил, но наличие в двухстах метрах от блиндажа реки подсказало о необходимости дополнительно замаскировать укрытия для велосипеда и лодки. Пришлось вновь поработать лопатой в овражке на берегу реки, зато теперь можно не бояться, что, вернувшись с реки, не найдешь свой транспорт. О возможности хранения велосипеда в блиндаже даже мысли в голову не приходили.